Нил Стивенсон Система мира Читает Андрей Анучин кого же мы пошлем разведать новоданный мир кто с этим справится какой смельчак с топой скитальческой измерит бездну неизмеримую отыщит путь в пространстве без начала и конца в тьме осязаемой кого из нас над пропастью вселенской удержать возмогут неустанные крыла? И взмах за взмахом, продолжая лёд, в счастливый край гонца перенесут. Мильтон. Потерянный рай. Предшествующие события. В октябре 1713 года... 67-летнего Даниэля Уотерхауза, основателя и единственного члена Несостоятельного колледжа технологических искусств в колонии Массачусетского залива, неожиданно посещает алхимик Енох Рот, который появляется на пороге его бостонского дома с письмом от принцессы Каролины Бранденбург-Ансбахской, 30 лет, предписывающим ему немедленно ехать в Англию. С принцессой Каролиной, тогда нищей сиротой, Даниэля познакомил двадцатью годами раньше его друг и коллега Готфрид Вильгельм фон Лейбниц. Остаток детства и юность она провела в Берлине, во дворце Шарлоттенбург, при дворе короля и королевы прусских, в окружении художников и натурфилософов в том числе Лейбница. Сейчас она замужем за курпринцем Ганноверским Георгом Августом. Ее супру покрыл себя славой в недавно закончившейся войне за испанское наследство и даже снискал прозвище «юный бранденбургский храбрец». Общее мнение гласит, что они прекрасная пара. Принц, хорош собой и отважен, Каролина обворожительна и умна. Бабка Георга Августа София Ганноверская в свои 83 года по-прежнему неутомима душой и телом. Виги, сторонники одной из двух английских политических партий, добились принятия закона, по которому София объявлена наследницей болезненной 48-летней Анны. Если она вступит на английский престол, то каролина станет принцессой Уэльской и будущей королевой Англии. Заклятые враги Вигов, Тори, на словах согласны, что наследовать должен дом Ганноверов. Однако среди них немало тайных якобитов, которые мечтают посадить на трон Якова Стюарта, католика, проведшего почти всю жизнь во Франции марионетку могущественного короля Солнца Людовика XIV. Англия и ее союзники, то есть почти все протестантские государства Европы, только что закончили четвертьвековую войну с Францией. Вторая ее половина, называемая «Войной за испанское наследство», отмечена многочисленными победами союзников, одержанными под началом двух блистательных полководцев – герцога Мальборо и принца Евгения Савойского. Тем не менее, войну выиграла Франция в значительной мере за счет успешных политических маневров. Внук Людовика XIV получил Испанскую империю, главный мировой источник золота и серебра. Если якобиты посадят на английский трон Якова Стюарта, победа Франции будет полной. В ожидании скорой смерти королевы Анны, Виги, придворные и политики, укрепляют связи между Англией и Ганновером. Побочным следствием этого процесса стало обострение давнего спора между сэром Исааком Ньютоном, выдающимся английским ученым, председателем Королевского общества, директором Монетного двора в Лондонском Тауэре и Лейбницем тайным советником и старым другом Софии, наставником принцессы Каролины. Формально они спорят о том, кто первый придумал дифференциальное исчисление. Но корни их разногласий куда глубже. И Ньютон, и Лейбниц верят в Бога. Обоих тревожит, что многие их собратья по науке видят противоречия между механистическим мировоззрением и догматами христианской веры. Оба разработали теории, примиряющие науку с религией. построение Ньютона зиждутся на древней протонауке алхимии. Построение Лейбница на концепции пространства, времени и вещества, которую он назвал монадологией. Системы эти кардинально различны и практически непримиримы. Принцесса Каролина хочет предотвратить конфликт между двумя величайшими учеными мира, чреватые политическими и религиозными последствиями. Она попросила Даниэля, старого друга и Ньютона, и Лейбница, вернуться в Англию, оставив в Бостоне молодую жену и маленького сына и выступить посредником в споре. Даниэль, знающий мстительный нрав Ньютона, видит обреченность затеи, однако соглашается, главным образом потому, что беден, а принцесса предложила застраховать его жизнь на крупную сумму. Даниэль отплывает из Бостона на тяжело вооруженном торговом корабле «Минерва». В заливе Кейп-Кот их атакует капитан Тич по прозвищу Черная Борода. Он каким-то образом проведал, что доктор Уотерхаус находится на борту Минервы и требует от капитана Отто Ван Крюйка выдать ему пассажира. Ван Крюйк, который ненавидит пиратов куда больше, чем средний капитан торгового судна, выбирает бой и после длящегося целый день сражения уходит от преследователей в открытое море. Минерва благополучно пересекает Атлантический океан, но у юго-восточного побережья Англии штормовой ветер едва не выбрасывает ее на острова Силли. В конце декабря она заходит в Плимут для починки. Доктор Уотерхаус покидает корабль, чтобы отправиться в Лондон сушей. В Плимуте он встречает Уилла Комстока, с семьей которого связан давним знакомством. Дед Уилла, Джон Комсток, дворянин Тори, в середине прошлого столетия сражался против Кромвеля, а после реставрации вернулся в Англию и участвовал в создании королевского общества. Позднее он впал в немилость и вынужден был удалиться от двора, в том числе из-за интриг своего дальнего и куда более молодого родственника и заклятого врага Роджера Комстока. Даниэль преподавал натурфилософию одному из сыновей Джона. Впоследствии тот перебрался в Коннектикут. Уилл родился и вырос в американском имени отца – затем вернулся в Англию и поселился в Корнволле. Он умеренный Тори и с недавних пор граф Лоствиттелский. Королева Анна вынуждена была раздать множество подобных титулов, дабы обеспечить Тори, партии, к которой она сейчас благоволит, большинство в палате лордов. Даниэль провел святки с семьей Уилла в поместье под Лоствиттеллом и молодой граф убедил его по пути в Лондон сделать небольшой крюк.